Глава 18. Кажется, тебе в инфернальном разломе пришлось сильнее, чем ты думаешь. Это был в буквальном смысле лагерь с частоколом, рвом, палатками и большим кострищем в центре. В разломах встречаются подобные места чаще всего они образуются вокруг точек интереса. Кристаллы маны, точки силы, порталы Стационарные артефакты святилища, храмы, там да много чего может быть. И от того, кто контролирует больше таких точек, зачастую решается и исход рейда. Этот лагерь был куда проще и банальнее. Сундук с сокровищами. Разлом защищает такие места, и призыватели пытаются захватить. Внутри может оказаться всё что угодно: осколки анимы, артефакты, отпечатки стихийные камни, расходники. Конкретно в этом разломе сундук появляется в каждом цикле, но из-за огромной площади найти его удаётся не всегда. Честно говоря, в этот раз тоже вряд ли бы получилось, потому что лагерь образовался в расщелине, вход в которую гоблины завалили. Со стороны даже не понять, что тут когда-то был проход. А ещё лагерь был слишком близко к ручью, так что и игроков здесь охотилось куда меньше. Я его обнаружил вчера, пока выслеживал небольшой отряд гоблинов и ждал удачного момента. Ну, как я? Не совсем. Дух обнаружил и показал мне. В мире теней каменный завал не преграда, а всего лишь серая пелена. — Почти три десятка. Подвел итог Зак, спустившись обратно к подножию. — Можем быстренько продать информацию о сундуке, и так оно безопаснее будет. И сколько это стоит, поинтересовался я, с учётом того, что мы полностью разведали обстановку, можно на полсотни нагреться. Слушай, в сундуке лута на гораздо большую сумму будет. Только за него надо будет сражаться. А это анимы и осколки, подвёл я итог. Ястреб парил высоко в небе, показывая заку обстановку. Идеальное существо разведчик для вот этого самого биома. Вот потому я и запретил парню использовать его. Слишком легко. Но сейчас тренировки закончились, и пришло время поработать очень серьёзно. 20 обычных гоблинов, из них пятеро пращники, пятеро с копьями, восемь налётчиков с мечами, один мародёр, он же и главный. А последний. Он прячется в шатре. Я его видел мельком. Много шкур, значит, кто-то важный. Либо гоблин-воин, либо шаман. Никак гоблин. Точно нет. Мелковат он для этого. Это был гоблин-знахарь. Я видел его через духа, который всё это время бродил в тенях лагеря. Существо поддержки может немножко полечить травами даже. Может усиливать других гоблинов зельями. Может даже атаковать на дистанции. Все зависит от того, какая у него специализация. Если травник, то это лечение и ослабление. Если грибник, может создавать берсерков. Или, если зельевар, то может и взрыв с клянками кидаться. Этот вроде бы как был травником. Но слишком много на нём шкур, чтобы разглядеть, что под ними. Не подтянем, вздохнул Зак и посмотрел на меня. Но ты это и сам знаешь. А значит, у тебя припрятан и имп за пазухой, а? Честно говоря, я не удержал улыбки, наш безногий весельчак лишь прикидывается деревенским дурачком. Все это он понимает, иначе бы не дожил до своего уровня. Я призвал глянь, в которой сверкала два камня: лазурит и янтарь, ветер и земля. Ой, чую, сейчас будет что-то необычное. Домашняя заготовка. Давай, отпускай крэйз, призывай гончих. Восполняем ману и вперёд. Пантера, две гончих и ястреб. Это 12 единиц маны. Я бы столько не смог призвать чисто физически. Восполнение даже под кристаллизацией у Зака сильно ослабло. Но нам требовалось, чтобы он полностью восстановил запас перед боем. Тогда он сможет призвать все три крысиные стаи в полном объёме. А 15 толстых крыс способны натворить таких дел. Проблема в том, что у Зака будет активных существ почти на 30 единиц маны. Восполнение не просто прекратится. Длань начнет черпать энергию из самого призывателя. Это называется истощением. Долго он в таком режиме не просуществует. Но я и не планировал использовать весь его зверинец разом. А гончие наверняка падут первыми. Итак, гоблины замуровались в ущелье. И вариантов для нападения было два: либо атаковать сверху, тогда им придётся взбираться по камням, чтобы добраться до нас, либо заходить с противоположной стороны, но выход из ущелья располагался недалеко от ручья, так что соваться туда не хотелось. Да и смысл. Позиция у нас удобная. Метелица может бить издалека. Взобравшихся твари и мы встретим. Но вообще план был таким, что сражаться нам не потребуется. Мы просто их закидаем призыванными существами, а затем добьём выживших. Первым появился сухощавый старичок в просторных одеждах и соломенной шляпе. В руках он держал глиняную кружку с ароматной жидкостью. Старичок пригладил свисающую бородку и глубоко поклонился мне. Глаза его всегда были закрыты, а сам он постоянно улыбался. Монаха-челник, существо ранг 2, аспект нейтрал двойка, потенциал уничтожения 0, потенциал выживания 3. Стоимость призыва 3 маны. Усиление безоружных союзников класса антропоморф. Путь ручья, аспект воды повышает уклонение и точность. Путь камня, аспект земли повышает сокрушение и стойкость. По ветру, аспект воздуха повышает скорость и реакцию. Сам монах не был боевым существом. Однако убить его было крайне трудно. Я хорошо знаком с этим старичком, потому что эзотерик заставлял меня спарринговаться именно с ним и заодно показал пару интересных связок. Моей задачей во время обучения было коснуться монаха ладонью или кулаком. За 5 лет я не смог сделать этого ни разу. Сколько пота из меня выжила эта улыбчивая кунг-фу вешалка. Как же я ненавижу эту сраную седую бородёнку и запах этих травянистых помоев, что он пьёт. Чего с тобой? удивился Зак. Тебя ж передёрнуло всего. Да так. отмахнулся я. Воспоминания нахлынули. — И что он делает? — спросила метелица, разглядывая старикана. — Бафает всех союзников. В зависимости от того, какие камни у призывателя. Либо на силу, либо на скорость в моем случае. — Гончим. Скорость тоже не помешает. — Кивнул Зак. — Нет, он только человекоподобных существ бафает. — А, под ящера? — Нет, только безоружных. — Так. — Так. Потише голову Закса, ображаюсь я, что к чему? И на хрена он тогда нужен такой красивый? Будет баф от его? И я махнул дланью, и рядом появился худощавый человек с серым лицом и впавшими щеками, безоружный, босой, одетый в обноски сгорбленный. В целом он выглядел скорее жалко, нежели грозно. Ежели не знать, кто это на самом деле, Ликантроп – существо, ранг 2, аспект нейтрал 2, потенциал уничтожения 1, потенциал выживания 1, стоимость призыва 4 маны. Расширенные параметры – антропоморб, человек, зверь, волк, оборотень, разумный, дикий, хищник, стайный, одиночка, ночной, вражда, вампир, усиление аспектами вода, тьма, кровь, способность, смена ипостаси принимает облик волка, получает параметры. Потенциал уничтожения 4, потенциал выживания 3. Регенерация высокая. Поглощение, звериное чутьё, волчевой, кровавая охота, рваные раны, волчья стая, жажда крови, безумие, сопротивляемость физический урон, кровотечение. Уязвимость: серебро, свет, святость, огонь. Открыть полный список. — Эза, друг мой сердешный, — проговорил Зак, — кажется, тебя в инфернальном разломе приложило сильнее, чем ты думаешь. — Отнюдь, — улыбнулся я. — Знакомьтесь, дорогие друзья, это Ликантроп. Человек и зверь в одном существе, к тому же безоружный. — Ты хочешь сказать, что монах сможет его усилить даже в форме зверя? Но это же звучит глупо. Да, звучит глупо, согласился я с ним. Но как я уже недавно говорил, анима не идеально, и это работает. Он и человек, и зверь одновременно. Поэтому может получать баффы за любой из классов. Но не скоранговые ликаны, разве не безумны? Внезапно это была Айрин. Что? У нас дома есть Анет? Я много читала. — Да, безумный, — подтвердил я, — и без Альфы неуправляемый. Поэтому мы его сейчас скинем вниз, и пусть он там веселится. Если бросится на нас, просто развоплощу его обратно. — Ха-ха-ха! — Это настолько безумно! — хохотнул Зак, — что, скорее всего, сработает. — Ну учитывая, что ты идёшь по пути природы, кивнул я на его длань. Сразу учти, что с друидами этот фокус не сработает. Они перевёртыши и заменяют один класс на другой. А если на себя перевоплощение, уточнил Зак, и я понял, что попал в яблочко. Парень явно рассматривал для себя путь повелителя зверей. — Знаешь, не уверен, но вроде бы даже тоже не сработает. — Но надо проверять, все-таки призыватели отличаются от существ. — Но обычно монах может нас усилить, если мы безоружны. — Ладно, и что теперь? — Ну что-что, ждем, пока восполнится мана, и начинаем. Я разлегся прямо на камнях, прикрыл глаза, заодно проверив глань. — Эзо! Уровень 5, ранг 2, воздух, земля. Мана 2 из 10. Отпечатки 4 из 5. Потенциал уничтожения 3, потенциал выживания 3. Я поднял ранг, увеличил количество маны. Осталось только кинуть один уровень в количество отпечатков. Сейчас там ящер, монах, ликан и заклинание ускорения. Но очень скоро я планирую разжиться чем-то посерьёзней. А слотов под это дело недостаточно. С призыванными существами ждать восполнения маны дело долгое и неблагодарное. Ребят, всё в порядке? Из-за гряды показался отряд игроков. Да, ману восполняем, ответил я. О, подрались уже, значит, расстроенно ответил их лидер. А мы тут гоблинов ищем. Так тут полно их, четыре отряда вокруге бродит. Опа! Глаза парня загорелись огнём. А не поделишься инфой? Хм. Так это не ко мне. Вон, провожат и у нас. Якевно у нас зака. С разведкой. Недоверчиво покосился он на ноги парня. Погоди, это про тебя что ли в лагере треплют? Мол, тут без ноги уже несколько дней трётся. Так ты провожатый, значит. А ты на небо посмотри. Опередил я Зака, который даже рта не успел открыть. "Ну дело", произнёс лидер пришлых. Ястреб парил высоко над нами. Воздушные разведчики далеко не всегда бывают полезны в разломах. Там всё чаще встречаются биомы пещерного типа, а могут попасться и какие-нибудь густые джунгли. Даже здесь гоблины легко могут скрыться среди камней. Но тем не менее, воздушные разведчики это не те карты, которые кто-то будет продавать. Зак своего выбил в разломе, и это самый его дорогой отпечаток. Ребят, вы же всё равно их не завалите. Да и сидите без маны. Начал прощупывать нас лидер. Ну, мы ещё один бой и и всё, кивнул я. Так что три отряда можете себе забирать спокойно. Что почём? Подружки за отряд. Не против? В этот раз он обратился уже к Заку. Ну, пару часов у вас есть в запасе. Парень наконец смекнул, что к чему. Три отряда подряд осилите, а? Расклады дам. Осилим! кивнул лидер и повернулся к своим. Фортит нам, парни, быстренько пробежимся сегодня. Команда у них действительно выглядела крепкой. Вторые и третьи ранги и лишь один молодой паренек. Скорее всего, они тут из-за него учат. Заку прямо на месте отсчитали шесть рублей, и он нас покинул. Разумеется, он знал расположение всех отрядов в округе. Он же в этом разломе, считай, живет. Провожатыми мало кто хотел подрабатывать, потому что платили немного, 2 рубля за наводку хорошая цена. Но глобально закуп пришлось ночевать тут, чтобы узнать про четыре отряда. Да и было их три на самом деле, четвёртый это лагерь. Состояние не сделаешь, но вполне себе такая хорошая подработка, особенно для безногого. Ведь у проводников какая главная проблема? Их не пускают в бой. То есть ни анимы, ни осколков, ни фига. А Зак и так не особо боевитый. Одно дело с разведкой и планом лезть на гоблинов. Но в нормальный рейд его никто не возьмет. В общем, это и был мой план. Парень выбрался из депрессии, которую прятал за шуточками и пивом. Сидит в разломе, жрет мел, ускоряет регенерацию. А так еще и подзаработать сможет. Вряд ли выйдет много, учитывая непостоянство разломов и клиентуры, но на хлеб с жидким хлебом вполне хватит. Тем более примелькается, запомнят, а вось и в группу начнут брать. Все-таки безногий призыватель верхом на пантере — зрелище, скажем так, не самое заурядное. Азак на ней двигался уже вполне свободно. Забавно, но именно отсутствие ног ему в этом и помогало. Все-таки животное довольно низкое. В итоге парень вернулся как раз, когда мы были готовы. А ловко ты сообразил, хлопнул он меня по плечу. Не в пустое время потратил. Удивлен, как ты сам до этого не дошел, усмехнулся я. У тебя полк колоды разведчиков, сидишь в лагере, торгуешь лпой. Это да, я как-то не подумал даже признал Зак. На самом деле всё было несколько проще. Эзотерик часто покупал информацию по разломам, особенно большим. Таких вот провожатых там не было, потому что в диких землях разломы закрывают, а не твармят. Но иногда попадались и большие, и сложные. И закрывали их только после десятка попыток, благодаря вот таким вот провожатым которые уже примерно где-то как-то знали, кто, где, когда из противников появится. Здесь всё было несколько тривиальнее. Но я ведь тоже эти 3 дня провёл в разломе. И пусть в лагерь я почти не совался, но там сидел мой теневик, который приглядывал за Заком. А заодно и слушал других призывателей. Так, сейчас проверю обстановку и можно будет начинать. Давай, согласился я. А в лагере всё было без изменений. Я следил за этим. Но не говорит же об этом. Гоблины вели себя как обычно: спали, жарили что-то на костре, жрали, дрались между собой, бродили по округе, кидались костями и камнями. Вроде как они и тоже призыванные существа, Только их призывает то ли бог, то ли сам разлом. Но в отличие от наших, но в отличие от наших они не были безликими копиями. А выглядели вполне себе так настоящими и живыми. А может быть, они и есть настоящие, вот кто знает. А ними тысячи лет, но многие вещи для нас до сих пор являются загадкой. Где вот мы находимся? В карманном измерении, в другом мире или искусственно созданной реальности, эти гоблины рождены тут или пришли сюда? Быть может, в их гоблинском мире есть свой разлом, через который они попадают на поле битвы. Просто у них свои условия прохода, потому они не могут сразу запрыгнуть всей толпой. И сундук этот, например, Они не могут его открыть, но охраняют. Для чего-то же он им нужен, получается? Очень многое сокрыто от нас. Что происходит с разломом, когда в нем нет никого из призывателей? Что случается, когда мы просто отсюда уходим? Ну, если так спокойно подумать, то вопросы получаются скорее философские и риторические. Ну, ребятки, начали. Дал я команду. Первым двинулся Ликан. Басаноки Оборванец мне в чём-то даже импонировал. Наверное, я в нём видел собственное отражение. Неприметный бродяга, внутри которого скрывается чудовище, жаждущее убивать. Ликан буквально побежал по пологому склону прямо на всполошившихся гоблинов. На середине пути его одежда разлетелась в клочья, Бугрящиеся мышцы требовали битвы, и в этот момент я полностью потерял контроль над ним. Я даже перестал ощущать существо и никак не мог повлиять на его действия. Только развеять вслепую. По ветру дал я команду, попутно накладывая заклинание ускорения. Монах с привычной улыбкой поклонился, а волк взорвался скоростью, влетая в толпу врагов. Он рвал, грыз, ревел, выл. Его колыли, били, резали, кровавая бойня началась и сразу переросла в мясорубку. Огромная регенерация зверя позволяла ему сражаться даже со смертельными ранами, но я не питал никаких иллюзий. Ликан был один, а гоблинов много, и не стоит их недооценивать. "Давай", кивнул я метелице. Её длань вспыхнула А когти ликана покрылись инием, из пасти вырвался пар, а его атаки теперь не просто рвали врага, но и замораживали кровь. Из-за этого раненые гоблины становились неповоротливыми и медлительными. Заклинание обморожения, усиливающее атаки. Да, спорное решение, ничего не могу сказать. Атаки ликана имеют свойство рваных ран, вызывающих сильное кровотечение. А гоблинам много-то и не надо. С другой стороны, это отложенный урон, а кровоточащий гоблин продолжал атаковать. Обморожение же замедляло гоблинов, делало их неукрюжими, отчего им было сложнее атаковать моего миньона. Но при этом эффект кровотечения исчезал. Я посмотрел так, посмотрел эдак, и в итоге решил, что чем дольше моя машина для резни проживет, чем будет эффективнее. Сейчас сначала Айрин. Вокруг Оборотня вспыхнул зыбкий барьер. Ну, правда, продержался он всего несколько секунд под таким градом атак, но это тоже было неплохо. Следом его шерсть покрылась толстой коркой льда, тут же начавшей трещать и разлетаться во все стороны под градом ударов. Ледяной доспех показал себя с лучшей стороны и продержался гораздо дольше, но оно и понятно. Лёд хорош против физических повреждений, а щит духа штука универсальная, способная защитить как от стихии, так и от магии. Важно было наложить щиты не сразу, а именно сейчас. Они в любом случае приняли бы на себя определённое количество урона и распались. А потом урон начал бы получать сам Ликан. Но в такой последовательности, пока ледяная броня защищала от новых атак, оборотень мог успеть немного регенерировать свои раны. Ну, совсем чуть-чуть. Но секунда здесь, секунда там, и вот ты уже разменял призванное существо на ещё одного противника. В условиях множества ограничений в виде маны, количества отпечатков и прочего, эффективность это залог победы. Поко goblineny толпой пенали обмазанного разными бафами ликантропа, с другой стороны, спустились гончие и атаковали прашников. Из шатра наконец-то выкорабкался знахарь. И вот тут нас ждала первая неудача. Ледяное копьё единственное дальнобойное заклинание в арсенале нашего отряда. И то ли метельница немного скосила, то ли знахарь оказался живучим, но он зараза выжрул Э, проверять, что он там умеет, никто не хочет. Полтора десятка раненных гоблинов и полтора десятка просто гоблинов, усиленных знахарем это, скажем так, диаметрально противоположные вещи. Если он бафнет чуть вот толпу, наша атака захлебнётся. Пришлось одной из гончих бросать свои дела и добивать знахаря. Подскочившие гоблины уже добили и саму гончую. Следом пала и вторая, но дело было сделано. Мы выбили главного противника, проредили пращников, да и лекан вполне неплохо справился. Не, его, разумеется, все же убили, и гоблины, наконец, обратили внимание на нас. Камень со свистом разрезал воздух и остановился в считанных сантиметрах от лица метелицы. — Внимательнее, — как можно мягче сказал я, выкидывая камень. Он летел быстро. Но запущен был с такого расстояния, что 10 раз можно было увернуться, даже без прокачки потенциала выживания. Гоблины начали карабкаться к нам и делали это ой как быстро. Жаль, я надеялся, что их останется поменьше, но дело в том, что мы слишком быстро потеряли гончих. Ликан 2 щита, 2 усиления и баф от монаха. Мы потратили суммарно 6 карт на 16 единиц маны суммарно. Скажем так, это чуть меньше, чем обычно. Но ну, потому, как щиты были заряжены в посохи. За это мы забрали с десяток гоблинов. На ну, вроде бы и маловато, а с другой стороны, такую толпу без площадных заклинаний пролеживать ой, как тяжело. Плюс пятеро гоблинов сильно ранены. А также знахарь и прачники. В итоге на нас пал суд только лишь восемь гоблинов. Да и среди них далеко не все пишут здоровьем. "Ладно", удовлетворённо произнёс я. "Ну с этими вы справитесь сами. Ящер прикроет". "А ты куда?" пискнула Айрин, на которую толпа прочих на нас окровавленных гоблинов явно произвела впечатление. "А я веселиться", ответил я. Хрустнул шеей и спрыгнул вниз. Без оружия в руках я был быстрым и двигался легко. С разбегу впечатался коленом в грудь гоблина-налётчика, и мы дружно покатились на дно ущелья. Со мной спрыгнул ещё один гоблин, но остальные продолжили подниматься. Я же, хм, ну не знаю, разлекался, наверное. Большинство гоблинов сильно ранеными. А я ускорен путём ветра. Это было больше похоже не на бой, а скорее на игру в догонялки. Я носился по лагерю, выцеливал подставившегося гоблина и выносил его с пары ударов. Некоторым бил по уязвимым точкам, одному свернул шею, нескольких припечатал о камни, так что черепушки просто не выдержали. В конце остался вполне здоровый такой гоблин-мародёр. Он был крепким мускулистом, полтора метра ростом, что для гоблинов, в принципе, очень много. Одет он был хоть и в простенькую, но кожаную броню, орудовал он деревянным шестом с тяжёлым металлическим шипастым шаром на конце. Вот не знаю, как называется такое оружие. Но больше всего оно походило на палицу, примотанную к доске гоблин был резвым, но из-за длины оружия атаки получались довольно медлительными. Я даже подумал, что это всё из-за усиления ветра. Путь камня, дал я команду, а где-то наверху поклонился улыбчивый монах. Не, гоблин всё ещё не мог меня достать, хотя уворачиваться стало гораздо сложнее. Рассверипевший противник в очередной раз попытался размажить мне голову, шар ударил о землю, И я решил, все, пора заканчивать. Придавил оружие ногой, рывок вперед, удар открытой ладонью. А путь камня оказался, ох, как хорош. Гоблина оторвало от земли, а вот приземлился он уже с развороченной грудиной, из которой торчали белые обломки ребер. Я брезгливо вытер руку о штаны Гоблина, но, кажется, сделал только хуже. Дело в том, что их кровь очень сильно воняет. Посмотрел наверх. А я, черт, так и не вступил в бой с той его возле Айрин. Просто чтобы в её сторону лишний раз никто не совался. Весь верхний уступ был покрыт инеем от атаки ледяного змея. Пантера доедала очередного противника, а Зак пытался очистить копье от налипшей трибухи. Остался всего лишь один противник. Гоблин-налётчик, который из какого-то перепугу выбрал целью монаха. И сейчас он безуспешно пытался достать его мечом, насясь вокруг старика и вереща. А монах, кажется, даже с места не сошёл. Да он даже свой чай не пролил. А гоблин уже натурально бесился. Мне даже стало немножко жаль бедолагу. Ну как я его понимаю? Добьёте, «Да может быть, крикнул я. Или мне? Змей пружиной выстрелил в спину гоблина. Метелица махнула рукой, и в ущелье полетел обмороженный кусок мяса. Я специально не хотел использовать ящера, так как остальным тоже нужна анима. Ликан и так уже собрал для меня очень большую жатву. 20 осколков с этой битвы. И если их мы можем поделить, просто передав друг другу, то с Ани мы такое не прокатывает. Айрин за все 3 дня взяла лишь один уровень, хотя и активно помогала нам с хитами. Бой был закончен. Зак так и не использовал крыс. У меня остался целый ящер, никто не ранен. В целом, в Ишбане неплохо, я считаю. Небольшим отрядом грамотно размотали целый лагерь гоблинов. Да, за счёт подготовки и с разведкой, плюс тут не было ни одного сильного противника, но всё равно. Я показал ребятам большой палец, и они начали спускаться ко мне. Зах пока освоился только с движением по ровным поверхностям, так что метелице пришлось ему помогать. Ну что ж, господа, поздравляю вас с завершением хорошего боя, бодро произнёс я. Мы все сработали прекрасно. Ящер и крысы не понадобились. Могли же ждать столько времени, пока мана восполнится, вздохнула метелица. А вот тут я не соглашусь. Подстраховка однажды спасёт тебе жизнь. Но для этого нужно страховаться всегда. Слушайте, пошли уже сундук вскрывать. Встрял заг успеть ещё натрепаться. Сундук выглядел внушительно и стоял в самом центре лагеря, недалеко от кострища. Массивный ящик из дерева, окантованный железом. Я на всякий случай поковырял его ножом, пока от крышки не отвалилась щепка. "Не мимик", пояснил я, на что Заклиш закатил глаза. "Да откуда ему тут взяться?" Подстраховка напомнил я. Наставник всегда проверял все подозрительное. Сундуки так вообще в первую очередь. Крышка легко откинулась, а я рывком ушел в сторону. Ничего не произошло. Большинство ловушек срабатывают при открытии. Зак в очередной раз закатил глаза, но я не стал ничего говорить. Он просто не видел ни разу, как призывателя четвертого ранга растворяет поток кислоты. Настолько быстро, что после смерти скелет продолжает держаться за крышку сундука. И если учесть мой возраст на тот момент, то это вполне можно было бы записать в детские травмы. Правда, глань и такое лечит. Да, в низкоранговом разломе вряд ли встретится нечто подобное. Но береженого сама дюжина бережет, как говорил наставник. И если быть честным, я до сих пор не понимаю, что это значит. Просто звучит, как какая-то тавтология. Зак же тем временем доставал содержимое сундука и раскладывал на земле. Два отпечатка, камень для длани, один эликсир и один свиток. Ну что ж, вполне, вполне недудно, очень даже. «Это кож, уважаемые!» Довольно улыбался Зак, разглядывая шприц с голубоватой жидкостью. Зелья на восстановление маны улетают с Аука только в путь. — Малая же, — с грустью произнесла метелица. — Но не меньше сотки все равно. — Лучше оставь себе, — посоветовал я. — С этим зельем ты сможешь практически со входа в разлом использовать кристаллизацию. А это огромное преимущество в темпе. Мы вообще не часто закрываем разломы. В инфернальном, если бы вы всё сделали по уму, то дошли бы до босса, пока он ещё даже свиту не призвал. И там бы сдохли, скривился Заг. Ну, моё дело предложить. Камень оказался янтарём, что печалило. Никому, кроме меня, он нафиг не нужен, а я свой уже купил. Этот придётся продавать, а значит и цена будет ниже. Да и сам по себе янтарь не пользуется популярностью, так как лучший земляной архетип на низких рангах это запрещённые големы и элементали. Но всё равно добыча есть добыча. Так что нет никакого смысла жаловаться. В свитке оказалось заклинание звериного исступления. Одно использование Целями выступают все существа звери в небольшом радиусе. Заклинание увеличивает их потенциал уничтожения, усиливая все физические показатели. Но взамен делает их неуправляемыми и отключает инстинкт самосохранения, от чего страдает выживание. Зак, это только тебе, протянула свиток метелица. Но ну, не знаю, — Замялся парень. — У меня только гончий пантера подходит. Они и так не особо-то живучие. — Есть другое применение, — произнес я. — Ты можешь кинуть его на стаю вражеских волколаков, например. Они перегрызут сами себя. Это как с моим леканом. Главное, чтоб своих никого рядом не оказалось. — Не, на продажу. Подвел итог ЗАГ. Тратить деньги на стаю волколаков? Ой, да я лучше сам с голым задом на них выйду. Два отпечатка были заклинанием Чешуи и призывом гоблина. Оба перворанговых, Чешуя повышала защиту, но требовала аспект природы. Гоблин же был нейтральной картой, но это существо 1 на 1. "Они в ходу", произнёс Зак падо, честно клановые на них не претендуют. А из гоблинов можно собрать довольно сильные колоды. На третьем ранге, возразил я, когда появятся знахари и воеводы, усиливающие остальных гоблинов. И на втором можно, если найти волколаков и объединить их в наездников на волках. Ну, вот тогда тебе ещё один в коллекцию. И я протянул ему карточку другого гоблина. Выпало с одного из этих И я кивнул в сторону трупов в лагере. — Да нам фартит, — обрадовался Зак. — Рядко с мобов что-то падает. — Да не скажи. Примерно с одного на полсотни. А мы уже даже больше завалили. — Так, чешую я бы взял себе, — проговорил Зак. Два отпечатка с гоблинами улетят по пятьдесят камешек, дешевый. Свиток рублей, ну, за тридцать толкнем. Но не быстро. Плюс шприц с маной. При хорошем раскладе мы где-то сотни-три подняли с этого лагеря. И это не считая осколков анимы, которые мы набили с гоблинов. Я за три дня набрал почти три десятка, и их тоже можно обменять на рубли. Жаль, что не выпало ничего подходящего для меня лично. Впрочем, на что я вообще рассчитывал в низкоранговом разломе для фарма? Тут что-то ценное можно вытащить только разве с местных малых боссов. Вот зараза, выругался я, выпрямляясь во весь рост. "Эза ты чего?" напрягся Заг. Я всё это время больше всего опасался, что кто-то может атаковать нас сверху, как поступили мы с гоблинами. Поэтому духи двигались вокруг ущелья, монитория округу. Но гость пришел именно по ущелью, со стороны ручья, и заметил я его лишь на середине. «А ну-ка, валите!» — дал я команду. «А нет, уже поздно. Существа аниме пахнут по-особому. И это не совсем даже запах, скорее нечто инстинктивное, немного потустороннее» как если бы у призывателей появилось шестое чувство, способное ощущать аниму. Это чувство можно назвать интуицией, инстинктом, но завязанным на некие физические особенности. Запахи, шорохи, вибрацию под ногами, волосы на затылке, встающие дыбом. Никто еще не видел противника, но все уже ощутили его присутствие и посмотрели в глубину ущелья. Из-за нависших выступов Сам петляющий проход был погружён в тьму, и сейчас она колыхалась, пряча в своём нутре нечто опасное, нечто несущее смерть. В темноте зажёгся огонёк. Обычно их бывает два, но вот у этого существа остался лишь один. И мы неотрывно смотрели в единственный глаз чудовища. Сначала из тьмы показалась массивная когтистая лапа, Следом вторая, а через мгновение, обтирая боками узкий проход в расщелину, вышел он. Матёрый волколак по прозвищу Лютоволк, названный так в честь старшего и более опасного собрата. И тем не менее, я сразу понял, что это не просто существо, призванное разломом. Это и есть один из малых боссов, элитная версия. И именно поэтому у него были свои отличительные черты, которые никогда не менялись. А в его случае огромный шрам на морде, пересекающий пустую глазницу.